В разбойном приказе В просторной избе разбойного приказа суд над колдуном. В переднем углу под образами сидит начальник приказа боярин Юрий Андреевич Сицкий. Желтая суконная однорядка широко распахнута спереди. Под ней алый атласный кафтан с хрустальными пуговицами и золотой тесьмой по борту. Маленькие глазки совсем заплыли со сна. Длинные рукава откинуты, Белые пухлые руки, окруженные золотым кружевом, лениво лежат на столе. Справа от боярина на лавке дьяки, тоже в цветных кафтанах с золотым и серебряным шитьем. Только кафтаны на них суконные. Перед ними на столе чернильницы, за ухом у каждого гусиное перо. Слева, ближе к входной двери, подьячий. У тех кафтаны потемней и без золота, только со шнурами. В палате душно. Слюдяные оконцы плохо пропускают свет, пол грязный, не то земляной, не то с настилом из досок. В темном углу горницы топчется кучка приводных людей, кругом них стрельцы. Дело важное — колдовство. Кто знал да не донес, сам легко попадет в ответ. В стороне юркая чернявая бобенка, то изведчица. Но ей тоже немудрено попасть в ответ коли ответчик сам не повинится, и его и изведчицу отошлют в пытошную башню. А уж под пыткой легко и на себя наговорить такого, что потом головы не сносить. — Начинай, что ли, Иваныч, — говорит боярин. Ему скучно, извета он не читал. То дело старшего дьяка Алмаза Иванова. Додел сидский небольшой охотник. В государевой передней больше время проводил он, с боярами беседовал, государя поджидал... Боялся случай пропустить. В приказ не всякий день заглядывал. Благо Дьяк попался толковый. А ныне Алмаз Иванов присылал сказать, чтоб приходил боярин безотменно. Государь колдовские дела велит тотчас разбирать, без задержки. Дьяк Алмаз Иванов не похож на своего боярина. Быстрый, на месте не посидит. То с боярином поговорит, то Дьяку другому что-то шепнет. Сухой, жилистый, точно на пружинах. Борода узкая, так и мотается из стороны в сторону. А нос точно клюв, тонкий, длинный, то и дело в бумаге тычется. Глазки хоть маленькие, да острые, так и шныряют. Вопьются в кого-нибудь, насквозь просверлят. Не успели приводных людей в избу привести, а он уж их всех приметил. Корысть с этого дела небольшая, богатеев, видно, нет никого. Подчесть не с кого взять. Да зато отличиться можно. Государь знать будет, про колдовские дела ему тотчас докладывать велено. Хочет колдунов извести, а тут еще колдуном лекарь объявился. «А ведаешь, кто тому лекарю податчик? шепчет Алмасованов Иванов приятелю Дику. «Государев любимец, князь Адоевский, лекарь у него почесту бывал, лечивал и его, и сынка, и не ведает боярин, что забрали Андрейку. Ох, не люб мне тот Адоевский, высоко больно залетел». На медне выгнал меня из государевой передней. Что-то князенька запоет, как по колдовскому делу в послухи попадет». А Алмаз Иванов даже руки потер, как вспомнил про Адоевского. А своему боярину он про него и не сказывал. Знал, что сам повернет дело, как захочет. Лекарю тому головы не сносить, а за ним и Адоевский князь не усидит. «В дальние города на воеводство пошлют, а то и в ссылку». «Кажись, все в сборе!» — пробормотал Дьяк, оглянув горницу. «Дьяки, пиши!» Дьяки вынули из-за ушей гусиные перья и откинули рукава. андрей Федотов!» — крикнул Дьяк, обернувшись к приводным людям. Лекарь не сразу понял, что ему делать. Стрелец взял его за руку повыше локтя и подвел к столу напротив боярина. «Сказывай, какого роду племени? Давно ли, нет ли на Москве живешь? Да чем промышляешь?» — Стрелецкий я сын, — сказал Андрейка, — а породы русской хилый был сроду. Так батька меня в ученики в аптекарский приказ взять челом бил государю. Вот я в лекаря и вышел. — А где лекарем был? — спросил Як. Боярин и слушать не стал, к стене откинулся и глаза закрыл. — Тут на Москве гладом было помер, — сказал Андрейка. Так в полк стал проситься лекарем. Послали к князю Черкасскому в полк в Смоленск. Там, по первоначалу, ладно было, жалованье давали, тридцать рублёв в год. Я женился я там. Купца Ивана Баранникова, дочку взял Алену. К ученикам мне дали Емельку. Ну, тот Емелька объявился вор и пьяница. Помоги мне от него не было. Дьяк Алмаз Иванов наклонился к Дьяку рядом и что-то ему пошептал. И по бумаге пальцем постучал. — С чего ж ты с полка ушёл, аль прогнали? — спросил Дьяк. — То всё тесть жалованье то вовсе не стали платить. Тести говорит, просись где, на Москву. Там тебя государь за отцову службу пожалует, в аптекарский приказ определит. А князь Черкасский про то проведал. Челобитие я и подать не поспел, он меня с полка сместил. Не иначе как Емелька довел. Голос у Андрейки был глухой, у боярина голова на грудь свесилась, совсем заснул. Да как всхрапнет, сам даже вздрогнул, глаза открыл. «Все, тот лекарь, — говорит, — опять Боярин глаза закрыл. «Ну, а далее где жил?» — спросил дьяк. «На Москву меня тесть справил и с женкой, рубят у себя оставил, да не было мне удачи и на Москве. Не пожаловал меня государь в аптекарский приказ. Сам по себе почал добрых людей лечить. А тут, слава Господу, Боярин князь Адоевский про меня прознал. Сынок его ножками маялся, а я ту хворобу лечить разумею». Стал меня боярин почту звать, и сынка я его лечивал, и князя самого. Алмаз Иванов даже на месте привскочил и на боярина оглянулся. А тот ты бровью не повел, спит себе, прости господи, словно на постели. — А жил ты где, на Москве? — спросил дьяк. — Да по первоначалу у Пахома Терентьева в Китай-городе. Шорным товаром он в рядах торгует. Тесте моего сват. А летошний год под Ивану в большой пожар у Пахома Терентьева все строение погорело, и мои животишки тоже. Дал мне Пахом Терентьев от себя поручную к папу Силантию на канатную слободу. Там я, холоп твой, ныне живу в клети, а в подклете прошка квасник». Алмаз Иванов не дал лекарю и дух перевести, сразу спрашивает. «А каким обычаем ты, вор Андрейка, людей порчивал? И хворобы на них напускал? И разными зельями да наговорами до смерти людей умаривал?» Андрейка глаза выпучил и рта раскрыть не поспел, как к столу подскочила чернявая бабенка и затараторила точно горох высыпала. «Умаривал, отец, умаривал, и порчу, слышь, насылал, и у боярина, слышь, у князь Никиты сынишку, слышь!» Дьяк вскочил, даже кулаком на нее замахнулся. «Молчи, баба непутевая, поскольку не спрошена!» Тут уж и Андрейка осмелел. «Ах ты, баба богомерзкая!» — крикнул он. «С чего ты взяла так меня бесчестить?» да я, родясь, никого не порчивал и никакому волшебству и ведовству не учен, и наговоров никаких не ведаю, и зелья в чародейных никогда не варивал». Как бабка заверещала, так и боярин глаза приоткрыл, слушает, усмехается. Дьяк поглядел на него, озлился даже, и чего смеется. Повернулся к Андрейке и ехидно так говорит. «Сам от ты вор, Андрейка, може и не варивал, да на Москве у тебя сызного ученик объявился. а Фонька Жижин». Так ты, мотри, Афоньку обучил. Афонька тебе чародейные зелья и варивал. Как только диак те слова сказал, Афонька разом к столу кинулся. Он и на улице как шел ревел, и в приказной избе стоял да всхлипывал. Как про себя услыхал, хотел в ноги боярину кинуться. Забыл, что руки на спине связаны, так по полу и растянулся. И завопил. бачка боярин, отец милостивый, ничего я не знаю, ничего не ведаю. И зелья чародейного не варивал может сам Андрейка варивал?» Стрелец за ним кинулся, схватил за плечо, поднял и пинок коленом дал. Дьяк стрельцу махнул, погоди, мол. Думал, Алмаз Иванов, парень, видно, прост, да и трус к тому же, сразу Андрейку оговорит. А Афонька со страху не знает, что и говорить. «Дурно за мной, никакого нет, вопит! А что Прошкина хозяйка Мавра на меня наносит, что я ейную курицу уволок, так то по злобе, а я той курицы...» Дьяк снова стрельцу махнул, тот ухватил Афоньку и поволок в угол. «Глуп парень, не туда заехал!» а на Афоньку налетела сама Мавра. «Ах ты, плаку, накаянный!» — кричала толстая баба. «Ведма ты, курицу, волок! Хозяин-то его, Андрейка, гол как сокол!» — повернулась она к боярину. «А женка его, Алёнка нос дерет! Мой де хозяин лекарь! Тоже лекаря пошли! Самим жрать поди нечего!» И наяк ему сунулось было спросту, что «маюсь я утробную хворью», а у его бачка боярин в горнице пустым-пусто. «Ни тебе сундуков, ни ларей. На поставце лишь кости лежат белые, видать, человечьи». Я и Прошть в те поры сказывала. Он на их еретик Андрюшка ведомо ворожит, и наводит, и отводит. Он им мне в те поры глаза отвел, как Афонька у меня курицу уволок. Про его воровство и попсиланти ведать должен. Чай Андрейка у его во дворе живет». Дьяк махнул рукой на бабу, чтоб молчала, и велел папа Силанте привести. Поп подошел, на икону перекрестился и боярину низкий поклон отвесил. Дьяк спросил, давно ли у него живет Андрей Федотов, и не замечал ли поп за ним какого дурна. Поп заговорил складно, да только так, словно и не понимает, про что Дьяк спрашивает. Сказал, что живет у него Андрейка другой год, и дурно он за ним никакого не замечал. «Простой малый, что и говорить, тихой, вот одно лишь!» Дьяк насторожился. Как объездчик на Фоминой неделе указ государев объявил, чтоб с того самого времени и до успения печей в избах не топить и огня не жечь, так Андрейка иной раз тот государев указ не соблюдал. И печь протапливал, и лучин жёг. Грех то перед великим государем. А какими промыслами он при той лучине промышлял, то мне неведомо. Прибавил поп и на дьяка хитро поглядывает. «Примечайте». Дьяк рассердился, видит, поп хитрит. Не хочет прямо сказывать. Спрашивает напрямик, не видал ли поп, как к Андрейке разные люди приходили, и он над ними в чулане, запершись, ворожил. Но поп и тут увернулся. Говорит, его поповская изба от той клети, где Андрейка живет, далеко, на другом краю двора». Никак он не мог приметить, какие люди к Андрейке ходили, и ворожил ли он над ними. Про то ведает квасник Прошка, потому он под Андрейкой в подклете живет. Дьяк только рукой махнул, не дается поп. Боится, видно, как бы не сказали, что ж ты поп не донес, коли про такие богопротивные дела ведал. Посмотрел Дьяк на боярина, спросить хотел. А боярин даже рот раскрыл, храпить себе, да и ну. Вечер, видно, за ужином упился, прочухаться не может. «Ах ты, сип тебе в кадык, храпун!» — выбранился про себя Алмаз Иванов. Вызвал дьяк квасника Прошку. Прошка сразу рассказал, что он квасом на Красной площади о семнадцатый год торгует. И квас у него медвяный, игристый, весь народ знает. И Алена Иванова, Андрей Киножон, кто же у него тот квас почисту берет дьякова перебил и спрашивает ведает ли он прошка что к андрейке почесту разные люди тайком ходили прошкой сказать дику не дал сразу говорит ведаю как мне не ведать у меня в подклете все чутко тотчас как придут алена иванова ко мне бежит дай молвит кваску жбан поигристей там сват пахом пришел будет тебе про квас про свой говори ведаешь ли как андрейка тем людям ворожил на человечьих костях или как «Ведаю», — говорит Прошка, — «как мне не ведать?» — ворожил Андрейка. Костей человечих у его полный угол навален, страсть, и он на их ведомо ворожит. Тут дьяк не утерпел. Как Квасник про ворожбу заговорил, он боярина за рукав потянул и на ухо ему что-то пошептал. Боярин глаза открыл, а Прошка еще пуще заливается. «Ворожит», — говорит Андрейка, — «на тех костях всем, кто до его придет, и мне то все чутко» и в ночь полночки ему люди ходят, и ворожит он им. Боярин-то с просонок не разобрал, что ему дьяк на ухо шептал. Услыхал, как Квасник хвастает, как крикнет на него. — Ты что ж, пережечь тебя надвое! Кляд давно про то ведал, ране не довел! С Квасника разом вся спесь слетела, не знает, что и сказать. Дьяк только рукой махнул, все ему дело Боярин испортил, напугал Квасника. Теперь от него ничего не добьешься. Велел стрельцу увести Прошку. А боярин и не заметил ничего, спрашивает. «То изведчик, что ли, Иваныч? «Не, Юрий Андреевич, — сказал дьяк, — то послух. Изведчица та вон, улька-козлиха. Тотчас буду извед честь. Бориско! — крикнул Алмаз Иванов Гони приводных людей в заднюю избу, а Андрейку Федотова оставить!» Стрельцы окружили толпу и пинками погнали в заднюю дверь. Андрейку один стрелец взял за рукав и подвел к столу. «А меня по что гонят?» – загласила чернявая бабенка Улька. «Я тебе, Свет Боярин, про его воры и дышугубца все подлинно обскажу! Гони, гони скорее!» – крикнул дьяк, не слушая бабы. Стрелец ухватил ее за ворот и потащил за другими.